Глава третья. Мэйлиса. «Так с найдется быстрее», — ворковала бабушка Эми, смешивая в пиале нужные травы. «Может, и к лучшему тебя призвали учиться, может, и к лучшему. Я тебе сбор сделаю. С собой возьмешь. Пей натощак, но больше чайной ложки не заваривай». «А что это?» Я привстала в постели и заглянула в посудину. «Незабудки?» Бархатцы и крапива. Лепестки и листья отправились в чашку. Кипяток заполнил ее до золотого ободка, закрутив танец воды и сухоцвета. Это я вижу. В чем его действие? На мою фразу бабушка дернула сухим уголком губ. Не нужно тебе знать, детка. Он поможет, не сомневайся. Пей каждый день, не пропускай. Хорошо, Эми. Я задумчиво всмотрелась в плавающие в горячей воде частички цветов и травы. «Скажи, Ба, а разве возможны метки без посвящения?» Эми перестала помешивать, отложила палочку в сторону и свела брови. Ее лицо помрачнело. По коротким светлым волосам пробежала золотая полоска магии, выделив бабулину песочную шерсть и вытянув уши волчьи. Все тут же погасло, а она хлопнула ресницами, прогоняя облик оборотня. Я не встречала такого и отвела взгляд. Твой отец зря тянул с посвящением. Я ему говорила не раз, но он же упертый, как дед. На слове «дед» у меня сердце сжалось до сильной боли. Он умер в жутких мучениях. Полог заразил его смертельной болезнью, чтобы тебе пусто было, Энна Нейша. Пока я стискивала зубы, чтобы не расплакаться, бабушка говорила дальше. «Была бы ты полноценным оборотнем, не столкнулась бы с меткой из другой стороны. Все очень нехорошо началось, но у любого события есть великая задумка». Она поставила на столик чашку и приказала скрипучим голосом. «Пей, но не торопись, маленькими глотками». Долго смотрела в мои глаза, а потом отвернулась, будто решила ничего больше не говорить. Папа убеждал, что я развивалась с опозданием, вот и тянул, хотя мне кажется, что он не договаривал. Эми странно заулыбалась, отчего морщинистое лицо разгладилось. Она думает, что у отца был какой-то замысел? Почему меня это не удивляет? Сейчас Изу придет. Допивай. Скупа и холодно выдала знахарка и поплыла, шурша балахоном к выходу. Мне еще надо успеть амулет тебе сделать. Сутки остались, благодатный шейс. Она говорила об амулете сдерживания моего внутреннего зверя, чтобы я не выдала себя на учебе и в чужой стране. Прошлый, которое бабушка подарила мне на пятнадцатилетие, сломался, когда неизвестный оборотень-кританец решил меня присвоить. Сестена! В комнату ввалился медвежонок Лиан. Забрался на кровать и бросился ко мне на руки. Пошли и гладь! Поиглай со мной, ну пазязя! Слезь. Леонел! По-доброму отругала бабушка брата. Видишь, сестра болеет, нужно полечить ее. Ты долго болеешь! Хочу гулять с мысси! Кто там бабушку послушал? Брат лишь крепче вцепился в меня и случайно зацепил плечо с меткой. Я взвыла, зачесались зубы, глаза налились кровью, усилили зрение. А ну, брысь! Бабушка силой отцепила малыша и слабо шлепнула его по попе. «Иди к силье не приставай!» «Она не хочет гулять!» — надулся Лиан. «Закылась и не пускает никого!» Малыш топнул ногой, выказывая недовольство. И в этом жесте мне увиделся папа, его сила воли и тяжелый характер. «Стой, Лиася, иди сюда!» «Ба, пусть!» Я потерла ноющее плечо и взяла себя в руки. «Он мне не мешает!» Мы недолго, я не устану. «Я скоро вернусь», — кивнула бабушка и тихо вышла из комнаты. Мой брат, косолапый Мишка, в свои три года был тем еще бутузиком. Быстро забрался на кровать, но на руки уже не прыгал, смотрел на меня с игривой надеждой. «Во что хочешь поиграть?» «Мясики!» — он захлапал в ладоши. Месики! «Скажи правильно. Мя-чи-ки». Брат нахмурился, сложил руки на груди и выдал Мящики! На мою улыбку и зеркально ему сложенные руки на груди, он совсем зло свел брови: Мящики, мячики! Ляся, там другая буква: Мячики. Брат пожевал губы, расправил плечи и с глубоким вдохом пропел. Мящики. Ладно, уговорил. Я слабо хлопнула в ладоши, а брат привычно отполз на край и приготовился ловить. Вызывать магию сейчас оказалось сложно, но для мячика нужен слабенький импульс, поэтому я вызвала к эссахе, и на пальцах тут же вспыхнул золотой огонек. Немного растянув в пальцах магическую сеть, перевернула ее и свернула в шар, не больше куриного яйца. Влила еще немного магии, увеличив раза в три, закрепила и уплотнила. На все это пошло очень много сил. Но мне нравилось создавать такие артефакты. Они не слишком долговечны, но иногда очень выручают. Бабушка не могла нарадоваться, когда мой дар начал проявлять себя. Говорила, что создавать материю не всем под силу. Лалю, лалю! обрадовался брат. И едва я выбросила мячик, дверь в комнату открылась, и на пороге появилась бледная, как болотная мара, сель. Ляся, можешь взять мячик себе? Он долго продержится». «Точно как я, крепкий». Хотелось добавить, но промолчала. Артефакты живут, пока жив маг. Или по его приказу могут возвращаться магией в Иссаху. Так архимаги усиливают себя во время боя. «Беги играть во двор». Улыбнулась я малышу и устало прилегла на подушку. Лиан, подпрыгнув, помчался в коридор, и когда дверь закрылась, мы с сестрой остались в гнетущей тишине. «Я сбегу» мрачно признала сель, присев на край кровати: « Отец не позволит си, ты рискуешь быть изгнанной. Она закрыла глаза, спрятав за густыми ресницами небесную голубизну. Мои глаза намного темнее ближе к морской воде, у нее же как небо по утру, ясно голубые. И волосы у меня черные как уголь и прямые как палки, а у нее каштановые с крупными волнами. Всегда хотела себе такие, считая, что мои пряди палки смотрятся ужасно. Сестра умолкла на несколько долгих минут, а потом, словно пытаясь сдержать крик, потерла ладонью губы. «Он жуткий. Я не хочу за него замуж. Мы что делать?» «Что-нибудь придумаем. Хотелось ее утешить, но мы обе понимали, что отец все решил и не отступит. Здесь поможет только чудо или новая метка, которая привяжет сестру к другому. Осознавая, что женой Миона стану не я, хотелось с облегчением выдохнуть. Но Сиэль эта участь тоже не должна коснуться. Нужно ей помочь, но я пока не представляла, как. «Я тебе подарок принесла». Си стерла рукавом белого легкого платья слезу со щеки. Кружева на манжетах мягко засверкали камушками. Она у меня мастерица, все сама вышивает и шьет, и для меня много нарядов создала». Это я, любительница, по деревьям лазить, чтобы руки и колени в кровь, на горы взбираться, желая восход Лоты увидеть, и на лошади скакать, чтобы ветер в ушах свистел. Сель же всегда спокойная, домашняя девочка, настоящая покорная жена для хорошего хозяина, но не для изверга. Я слышала, что первую невесту, сына Альфы, нашли мертвой недалеко от клана, и долгое время были подозрения, что оборотень сам ее убил. Да и Смиона никто бы не казнил. Важный отец все равно договорился бы, поэтому со смертью бедной девушки даже не разбирались. «Я должна помочь сестричке. Нельзя из-за этого монстра замуж». Си никогда не истерила, не капризничала, даже когда сильно порезала руку, даже когда ее в ладышку клюнул петух, сдерживала слезы, поджимала губы и терпела. Она была лучшей помощницей мамы по дому, в отличие от меня». Если сестра плакала, то тихо, в своей комнате, чтобы никого не тревожить, и в ее глазах, всегда таких ясных и светлых, сейчас клубилась разочарованная тьма. «Ух ты!» Я с удивлением уставилась на ее руки. Она сложила их лодочкой и, осторожно сдув скрытие, протянула мне небольшую книгу в синей оправе золотистой кручёной надписью «Истинные узы». «Неужели это то, о чем я думаю?» Я распахнула обложку и жадно уставилась на белую бумагу. Пусто. Ничего не написано. Но... Сестра перевернула книгу в моих руках и показала на внутреннюю обложку. Я открываюсь при свете Мауриса в стенах, освещенных справедливой Нейшей, на покрывале из нежного Элея и только для жаждущего познать правду. Эту книгу контрабандой, привез старший брат Эрики, моей одноклассницы. Он был за границей не раз и привозил сестре очень много литературы, На многие книги при пересечении полога очищались, и их нельзя было прочитать. Я несколько раз перелистала из начала в конец. Было такое ощущение, словно в руке сочный спелый персик, а съесть его нельзя, потому что он исчезал, стоило поднести к рту. Так и хотелось разглядеть на белом молоке бумаги, хоть слово, хоть букву». «Интересно», — высказала я мысль вслух, — «как контрабандисты пересекали полок, если все твердят, что это опасно и невозможно?» «Все твердят, что мы с кританцами враги, но один из них выбрал тебя в жены, а Академия призвала учиться. Мне кажется, от нас многое скрывают. Покладиста пожала плечом Си. Она пригладила крупную волну волос, что упала на плечо и замолчала». Пришлось ее немного подтолкнуть. Например? Не знаю, но верю, что ты найдешь ответы. Если получится прочитать. Сестра показала на книгу. Пришли мне весточку, можно ли вызвать истинную пару нарочно? Думаешь, что это выход? Да, природа никогда не ошибается, она связывает только тех, кто идеально подходит, а против нее не пойдет даже альфа. Сестра хлопнула густыми ресницами и накрыла бледными ладошками щеки. Она была очень встревожена. Я это чувствовала и с сахой. И от последних слов об истинных парах у меня сердце быстрее заколотилось. Впервые появилось щемящее желание узнать своего суженного. Красивый ли? Высокий? Блондин или черный, как ворон? Будет ли он ласков или окажется суров, как мой отец? Я обязательно ее прочитаю. Приезжала к себе книжечку, что легко помещалась на ладони и подалась к сестре, чтобы обнять. Потяни немного время, а я найду способ, как открыть невидимый текст. Сестра всхлипнула, отстранилась, спрятала слезы, стерев их кончиками пальцев, а потом с натянутой улыбкой посоветовала. Сначала найди, как призвать твоего суженного, ты ведь в опасности из-за него, я как-нибудь выдержу, если папа не изменит решение, сбегу. Я лишь кивнула. Отвечать было тяжело, слова, будто колючки сухой травы стояли в горле. «Твой оборотень тоже в опасности, но мама говорит, что за пятьсот лет ни одного отравления меткой без закрепления не было, всегда находили друг друга, просто сейчас особый случай». Сестра поджала губы и оглянулась на дверь, а потом склонилась ко мне и быстро прошептала. Райли говорил, что у кританцев нет таких традиций — У них нет истинных пар, поэтому ждать, что жених что-то почувствует, не стоит. Действуй сама. Не забывай, кто их покровитель. Инна Нейша, именно, она выбросила нас за борт, поэтому не жди на ее половине мира радушного приема. Дверь резко распахнулась. Сестра вскочила, прикрыв меня с собой, а я спрятала книгу щелчком пальца, отчего она погасла в моих руках. Изу пристально всмотрелся в наши лица а потом с присущей ему холодностью попросил. «Сельена, выйди. Мне нужно провести ритуал защиты и рассказать мои некоторые особенности жизни в имане». «Пока, сестренка». Сель бросила беглый взгляд на мои пустые руки, поспешно обняла меня и, потупившись, сбежала из комнаты. «Изу», Величественно вышел вперед, поправил одеяние, что делало его слишком тощим, а потом завел руки за спину и менторским тоном стал пояснять. «У иманцев свои правила, и не все они ведомы нам, кроме...» Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Оборотни считаются порождением зла. Их уничтожают без разбирательств, поэтому с твоим посвящением придется еще подождать». Я скептически фыркнула, ведь уже сейчас едва могла скрывать выступающие непроизвольно шерсть и когти. Обернуться невозможно, блок спадет только после ритуала, но и без этого можно понять, что я не такая, как все. Я с трудом представляла, как справлюсь вдали от дома, поэтому внимательно слушала, что еще скажет ИЗУ. Так как магия Имана сильнее, они могут призывать адептов без нашего согласия. Это касается только юных и свободных безбрачных сильных магов но нам это на руку». «Правда?» Я подняла бровь и хотела вскинуть руку, выразив возмущение, но зудящее плечо не позволило. «Ты сможешь найти жениха, а потом вылететь с учебы добровольно. Там учиться сложно, и отсев очень строгий». «Но как я его найду?» Изо вдруг замолчал. «Я бы сказал слушать сердце, но оно иногда ошибается. Прислушайся к Эсахе, Она подскажет точнее» ведь твой избранный должен быть очень сильным оборотнем».